Простите меня, повесть. Внуки теплых чувств к бабушке не питали. В детстве она не забирала их на каникулы, не приезжала в гости, не слала гостинцы и подарки, словом, никак не участвовала в воспитании. Логично, что, повзрослев, внуки платили той же монетой — забывением. Двоюродные брат и сестра, Марина и Антон, не видели бабушку ни разу, только знали о ее существовании. Родители Марины и Антона, соответственно, бабушкины дочь и сын, умерли трагически рано. Бабушка своих детей не пережила. Еще бы. Она себя берегла. Бывшая прима областного оперного театра, Она и на пенсии сохранила замашки капризной избранницы судьбы. Пока могла себя обслуживать, скорее, находились те, кто ее обслуживал, сидела в своей провинции, не вспоминая о внуках и правнуках. И вот заявилась в Москву. «Здравствуйте, я ваша бабушка. Подвиньтесь и будьте любезны ухаживать за мной». У Марины и Антона ситуации схожие. Квартиры небольшие, купленные в кредит. Дети маленькие. У Марины дочери два года. Сыну Антона девять месяцев. В обеих семьях отцы работают с утра до вечера. Мамы сидят с малышами. Каждая копейка на счету. Каждая минута сна — подарок. Им не хватало многого. Но только несовершенно чужой, хоть и родной по крови бабушки. Вначале бабушка поселилась у Марины. Согласие не спрашивала. Поставила перед фактом, позвонив по телефону. — Еду к тебе провести остаток жизни. — В каком смысле еду? — Опешила Марина. — В смысле поездом. Встречайте. Кажется, поезд приходит утром. Меня проводят. Вагон пятый. До встречи. Марина положила трубку, повернулась к мужу и, вытаращив испуганно глаза, промямлила. — К нам едет бабушка. Вагон пятый. Жить. Чего — Чего-чего? — не понял Андрей, муж. — У меня есть бабушка, биологическая. Я тебе рассказывала. — Не помню. Да я сама о ней тысячу лет не вспоминала, на похороны мамы не приехала. Мне вредны отрицательные эмоции, передразнила Марина, вспомнив свой давний разговор с бабушкой. И с рождением правнучки не поздравила. А теперь, поторопил Андрей, а теперь она, кажется, собирается у нас умирать, в смысле, жить до смерти. Нам только умирающей бабушки не доставала. Они повздорили. И получилось, что Марина сама в панике вынуждена была доказывать мужу, что есть моральные ценности, которые не обсуждаются. Марина расплакалась не столько из-за чувствости мужа, сколько от предчувствия, что их жизнь превратится в форменный кошмар. Андрей сдался, поднял руки, сказал: Ну ладно, пусть бабушка поселяется, поближе к воде, то есть к водопроводному крану. Все равно, кроме как на кухне, разместить ее негде, не на балконе же устраивать. Там она быстро калеет, что, впрочем, было бы неплохо, и на протестующий рык Марины примирительно оправдался. Шучу, ну простину. Кто у нас, говоришь, бабушка, меццо сопрано на пенсии? — Будет правнучки колыбельные исполнять, а мы сможем хоть иногда вечерами вырываться из дома. Но Андрей глубоко заблуждался, рассчитывая, что Маринина бабушка станет нянькой. Встречали ее больше трех часов. Андрей отпросился с работы. Три поезда из бабушкиного города приходили в девять, десять тридцать, И одиннадцать сорок. Два выхода на перроны были ложными. Вокзальная обстановка нервировала. Суматошные люди с чемоданами и баулами. Алчные навязчивые таксисты. Толкотня, дурные запахи, мусор, пустые бутылки от пива на каждом шагу. Обилие пьяных и подозрительных личностей. Московские вокзалы. Как их не отмывай, все равно остаются филиалами клааки Андрей звонил на работу и говорил, что задерживается. Марина звонила соседке, которая присматривала за дочерью и уговаривала посидеть еще часок. Андрей терпеть не мог расхлябанных необязательных людей, которые пожирают чужое время. Что стоило бабушке заглянуть в билет на номер поезда? Ничего не стоило. И не пришлось бы им киснуть на вокзале, когда дел не в проворот. Он выговаривал жене, словно та несла ответственность за легкомыслие бабушки. Марина молча слушала упреки и вспоминала слова мамы. «Родителей не выбирают. Твоя бабушка натура неординарная. Нам еще повезло, что живем далеко друг от друга». Везению пришел конец. Бабушка приехала в одиннадцать сорок. Марина ее мгновенно узнала, хотя никогда не видела. Из воспоминаний детства мама и дядя шепотом злословят, называют бабушку вечно загримированной актрисой. Она так и не разгримировалась, против, поверх старой краски, наслаивала новую. На перрон вышла дряхлая королева в наряде и макияже куртизанки. «О, Боже!» — мысленно ужаснулась Марина. «У нее ресницы приклеенные!» Над искусственно большими в комочках туши ресницами синели тени. Толстый слой пудры покрывал лицо, проваливался в глубокие морщины, делая их еще заметнее и наводя на мысль о бороздах, процарапанных острым предметом вроде шила. Румяна на щеках клоунские, пунцовели, дешевая жирная помада растеклась, уплыла в морщинки над губой и поэтому казалось, что бабушка недавно пила кровь. Редкие седые волосы не закрывали голову, которую венчал шиньон в виде большого засушенного инжира, такой же кривой и сухой. Цвет шиньона на три тона отличался от своих волос, сквозь которые просвечивал череп. На бабушке был ядовито-розовый костюм с рюшами на груди, на талии и по подолу юбки. В ушах болтались крупные серьги, оттянувшие мочки, как у дикой африканки. Пальцы унизаны перстнями самоварного, позеленевшего от времени золота с камнями величиной из грецкий орех. Проходящие мимо люди, толпившиеся, занятые своими мыслями по вокзальному, суетливые на бабушку. Оглядывались, а было на что смотреть. Бабушка подставила внучке щеку для поцелуя. В нос Марини ударил крепкий запах томных духов. — Бабушка, это мой муж Андрей. Оглядев Андрея с ног до головы, бабушка изрекла. — Примерно так я себе и представляла. Андрей не понял. Комплимента удостоился или оскорбление заработал? Его первой реакцией при виде чекчерикнутой старушки в розовом была широкая ухмылка. А потом оказалось, что это и есть Маринкина бабушка. Быстро сменить выражение лица с насмешливого на почтительное получилось не сразу. Бабушка распоряжалась. «Вынеси мои вещи из вагона», — и спрашивала. «А где носильщики?» «Я сам», — суетливо дернулся Андрей. «Какое место купе?» Пока они ждали прибытия бабушки, насмотрелись на услуги носильщиков. Те брали по 150 рублей за место, будь то хоть сундук, хоть легкая воська. Ну и этот тариф кончался на незримой границе вокзала, а за границей двойная плата. Марина и Андрей наблюдали несколько сцен, когда Носильщик, провозя багаж лишние пятьдесят метров до автомобиля, вынуждал людей платить несусветные деньги, грозил милиции и тыкал пальцем в табличку на своей тележке, где двойной тариф обозначался «меленько-меленько». Пока Андрей сновал из вагона на перрон, бабушка упрекнула Марину. — Не догадалась с цветами встретить? — Извини, — смутилась Марина. С бабушкой прибыло столько вещей, что и одним носильщикам было немыслимо обойтись. Бабушка ехала одна, остальное пространство купе занимали ее чемоданы, коробки и сумки. Они перетекли на тележки насильщиков и возвышались корявыми пирамидами. В одно такси не поместимся, переглянулись Марина и Андрей, и в два вряд ли. Влететь нам в копеечку». Они планировали, что Андрей отойдет от вокзала и поймает машину. Машина с бабушкой подождут, потому что вокзальные таксисты ломили цены запредельные. До места, которому красная цена — 400 рублей, таксисты требовали две тысячи и с неохотой на полторы соглашались. Но поймать три машины и подогнать их к вокзалу было нереально. Поняв безвыходность Марины и Андрея, стоящих у груды багажа, таксисты ни в какую не соглашались снижать плату. — Что за вульгарные торги? — хмыкнула бабушка-аристократка. — Может, ты сама и выложишь девять тысяч рублей за доставку своего барахла и заодно оплатишь носильщика, подумала Марина, но вслух ничего не сказала лихорадочно соображала, как в их маленькой квартире разместить бабушкины вещи. Если их просто внести и поставить, не останется места для передвижения. Ехали на трех машинах. Потом Андрей сбегал домой за деньгами, чтобы расплатиться с таксистами, таскал вещи наверх. Как ожидала Марина, в квартире стало не повернуться. Андрей уехал на работу, потный и злой. Бабушка, — Это твоя правнучка, — представила Марина дочь, испуганную вторжением чемоданов и коробок. — Здравствуй, девочка, — ущипнула бабушка ребенка за щеку, не подумав спросить об имени. — Так, никаких бабушек и тем более прабабушек. Зовите меня Эмилия, ясно? — Девочка, повтори. Эмилия. Миля, повторила малышка. Тесно у тебя, скривилась бабушка Эмилия. Что имеем? Огрызнулась Марина. Она-то считала, что покупка однокомнатной квартиры в Москве, да не на окраине, свидетельство их с Андреем благополучия.